Глава 18 топот гомон крики толпы действовали мне на нервы, сдавливая мёртвой хваткой. Резкие запахи крови, пота, мочи, возбуждения и ужаса ударили мне в нос. «Сражайтесь, сражайтесь!» Предсмертное пение разносилось по тёмному туннелю, заглушая звук моего собственного сердцебиения. Опустив взгляд, я увидела, как моя грудь вздымается. Казалось, Сердце хотело прорваться сквозь ребра и сбежать. «Время пришло. 8 5 2, 2, Мимо меня прошел охранник, направляясь к запертым воротам. Меня наполнил ужас, отделивший меня от тела. Он спасал меня от понимания истины. Я даже не осознавала, как сильно меня трясло, пока не окинула взглядом свою фигуру. Тело дрожало, словно меня вытащили из ледяной воды». пот стекал ручьем по моим ладоням, а во рту пересохло. «Первый бой пройдет с равным тебе», сказал Опи накануне вечером. Он и Бидзи просидели со мной всю ночь, зная, что я не засну. Человек, которого убил Родригес, был ему неровня, съязвила я. «Хочу тебя подбодрить, рыбка, а ты меня дергиваешь. Я мог бы сказать, могло бы быть и хуже или лучше». Он топнул ногой. Писк. Бидзи зарычала на меня, щёлкнув пальцем. Отлично. Извини. Я жестом показала, чтобы он говорил. Продолжай. Спасибо. Театрально наклонив голову, Опи прочистил горло, остановился и нахмурился. Да нечего мне сказать. Ты облажалась. Я рассмеялась. Мне нужно было отвлечься от страха и напряжения. Компания Опи и Биди помогла мне пережить эту ночь, даже на мгновение не позволив мне погрузиться в себя. Казалось, это происходило столетия назад. Топот ног на трибунах, бьющий в моему пульсу, вернул меня в суровую реальность и понимание того, что должно произойти. Они поаплодируют моей смерти, а завтра проснутся и продолжат жить, как обычно, ничего особенного. Последние ли минуты моей жизни? Так ли закончится моя история? Мне казалось жестоким и несправедливым закончить свою жизнь так, с учётом всего того, что я уже пережила. Я до боли точно вспомнила то, что сказала мне целительница. Ты пожалеешь, что выжила. Там, куда ты направляешься, смерть стала бы твоим благословением. Не протянешь и недели, но каждую секунду ты будешь жалеть, что я не сжалилась и не позволила тебе умереть». Скрежет открывающихся ворот, разнёсся по арене. Я слышала возбуждённый визг толпы. Они требовали крови, желая почувствовать себя живыми в этой дыре. «Готово?» — тихо спросил охранник. «Жеребьёвкой выбрали твоего противника». Я лишь была разогревом. Мне даже не выбрали противника лично, так как не воспринимали всерьёз. Прикусив нижнюю губу, я всхлипнула и шагнула вперёд. «Воздай славу убийствам или смертью». На мгновение я остановилась и пристально посмотрела на Фейри. Впервые я по-настоящему обратила на него своё внимание. Зандер стоял и смотрел на меня своими шоколадно-карими глазами. «Пусть энергия толпы питает тебя», — он пристально смотрел на меня. «Поразмысли и найди оружие во всём, что видишь. Одержи вверх. Его доброта встряхнула меня и наполнила сосредоточенностью и силой. Я молча кивнула, благодаря за эти слова. Вдохнув, я расправила плечи и вышла из туннеля на арену. Вмиг на меня обрушились свет и шум. «Используй всё. Одержи победу. Не дай отнять им твою жизнь». Заключённые, находящиеся на трибунах и размахивающие руками, расплылись из-за разных цветов формы. На секунду я отрешилась от толпы, осталась одна, словно капля воды в пустыне, полной жаждущих напиться дикарей. Лязг металла привлёк моё внимание, и я повернула голову в сторону напротив. На свет вышел человек, выигравший сегодняшнюю лотерею. Я узнала её. Моргая, я оглядела невысокую коренастую фигуру и осунувшееся лицо. Мио. Она усмехнулась, демонстрируя свои желтоватые зубы, а также отсутствие переднего зуба во рту. «Давай, рыбка!» — насмехалась она, приближаясь, словно забыла, что совсем недавно я надрала ей задницу. Лучше переоценить противника, чем недооценить. Я всегда задумывалась об этом, в отличие от большинства парней в академии. Я была лучшей в классе. потому что всегда выкладывалась на все сто процентов, считая, что на этот раз они могут меня победить. Плюс я была быстрой и тихой. Единственное, в чём я была уверена, только один из нас сегодня выйдет отсюда. Мео замахнулась и костяшками пальцев задела мой подбородок. Толпа улюлюкала от того, что мы начали бой. Мео была быстрее меня. Движения точные и сконцентрированные. Она лучше, чем Тесс и, Ди, и я могла сказать, что она хорошо знакома с боевыми искусствами. Мы кружили друг вокруг друга, возбуждение толпы обволакивало меня, закрадываясь внутрь. Мео шагнула вперед, замахнувшись ногой и сжав челюсть, но я увернулась от ее удара. Наша слабая схватка не нравилась толпе. «Убей! Убей! Убей! Крови! Крови! Крови!» Я выгнулась, чтобы нанести свой первый удар. Кулак врезался ей в ребра. Мио отшатнулась. Толпа радостно зааплодировала, радуясь, что наконец начался нормальный бой. Мио метнулась ко мне и врезала по щеке. Боль пронзила мое лицо. Казалось, мои глаза были готовы выскочить из орбит. Мио воспользовалась моим секундным замешательством и заехала кулаком по носу и губе. Хрустнул хрящ в носу, разорвав кровеносные сосуды. Прежде чем я успела выпрямиться, она пнула меня в живот, отчего я со стоном упала в грязь. «Ми-о! Ми скандировала толпа, делая ставки. Прыгнув за мной, она пролетела мимо, когда я откатилась в сторону. Вскочив, я развернулась и вонзила свой локоть ей в позвоночник. ми взвыла и выгнула спину от удара. Но на ногах она удержалась, заехав мне в кровоточащую щеку. Отшатнувшись... Я почувствовала, как ярость поднялась внутри меня и захватила в свои сети. Я лучше. Я могла сбить с ног обученных солдат. Мио бросилась на меня, но с разворота я пнула её ногой, угодив в живот. Она упала в грязь с глухим стуком. Мои чувства отключились. Пнув её под ребра, я услышала хруст ломающихся ребер. С её губ сорвался крик. Одна часть меня не хотела никого убивать. Другую же захватил адреналин и инстинкт самосохранения — убить или умереть. Я не хотела умирать. Не сегодня. Мео выпустила гортанный крик, когда попыталась сопротивляться моему натиску. Отползая от меня, она ухватилась за палку, торчащую из земли, словно экскалибур. Со всей силой Мео вытащила ее, вертя в руке и прихрамывая, стала приближаться ко мне. По ее лицу стекала кровь. Она стала намного сильнее и опаснее, чем казалось ранее. Мео вонзила ботинок в грязь, швыряя её мне в лицо. «Ах!» Я подняла руки к горящим глазам, чем предоставила ей свободу действий. С боевым кличем она метнула палку в мою сторону. Отшатнувшись, я не успела увернуться. Боль пронзила бедро, когда дерево вонзилось в мою ногу, разорвав кожу. Как будто издалека я услышала вой, и была уверена, что этот звук исходил от меня. Я больше не чувствовала привязанности к своему телу. Словно в замедленной съёмке, я наблюдала, как каждая капля моей крови медленно падает в грязь. Я ощутила жужжание, давшее мне силы и избавившее от судороги, которая заморозила моё тело. Я пристально посмотрела на Мио и оскалилась. Дико взревев, пыхтя и рыча, я выдернула палку из ноги, чтобы она не разглядела во мне, но, видимо, тоже поняла, что-то изменилось. Её глаза расширились, словно она увидела выползающего из пещеры монстра. Мгновенно я оказалась за её спиной, от чего Мио оглянулась. К этому я и стремилась, двигаться плавно и быстро, чтобы она потеряла меня из виду. Скользнув в сторону, Я со всей силой врезал ей кулаком в горло. Она схватилась за шею, пытаясь пропустить в лёгкий воздух. Взмахнув палкой, я ударила её по коленям, и Мио упала на землю. Казалось, сила покинула её тело, в то время как во мне гудела мощь. Она пыталась дышать. Кровь текла по её лицу, а взгляд тёмных глаз остановился на мне. Дерзкий, гордый. Она молчала, стойко принимая свою смерть. Мио наблюдала, как я верчу в своей руке палку, с которой капала моя кровь. Толпа кричала и требовала, чтобы я закончила бой. Я знала, что другого пути нет. Один выживает, другой умирает. Таковы правила игры. Смотря ей в глаза, в конце концов, я оказала ей уважение. Подняла руку с палкой, которой Мио чуть не убила меня. Тошнота подкатила к горлу, как лава. Но я знала. останавливаться нельзя. Со всей оставшейся у меня силой я опустила палку вниз, и острие пронзило горло Мио. Послышался отвратительный звук рвущейся плоти. Кровь хлынула и забрызгала мое лицо. Мио задыхалась, захлебываясь собственной кровью. Воздух выходил из дырки в горле, выплескивая красную жидкость наружу. Некоторое время она боролась, затем ее тело одеревенело. Один сильный спазм, и жизнь покинула её. Кроме своего дыхания, я больше ничего не слышала. Я опешила от той жестокости, которую только что совершила. Палка проткнула горло Мио и вонзилась в землю. Кровь проносилась по моим венам, сотрясая меня чрезмерной энергией. Я убила её. Жестоко. Но я осталась жива. Выжила. Вытерев кровь с лица рукой, я отступила. Сначала я увидела толпу и только потом расслышала их крики. Словно лопнул пузырь и вернул меня в реальность. «Рыба! Пиранья!» — крикнул кто-то, перекрикивая остальных. «Пиранья! Пиранья! Пиранья!» — скандировала толпа, подпрыгивая вверх и вниз, подняв кулаки в воздух и раскачиваясь взад-вперед. В оцепенении я разглядывала толпу, погружаясь в ошеломляющую энергию. Утопая в их жажде крови, я ощутила легкий толчок в животе, трепет, заставивший меня отвести взгляд в сторону. Глаза, казалось, светились в темноте, как маяки, привлекая меня и наполняя мои легкие воздухом. Я вздрогнула, когда наши взгляды встретились. Орик сидел на своем обычном месте, откинувшись и наклонившись на бок, подперев рукой подбородок, словно смотрел скучный фильм. но его острый взгляд пронзал меня насквозь. Я закрыла глаза и сглотнула. Мне казалось, Уоррик стоял рядом со мной. Его аура касалась меня. «Великолепно!» Я обернулась. Зандер стоял с пустым выражением лица, но его глаза мерцали. «Ты заработала себе еду. Победила!» Он улыбнулся. «Ты одержала верх!» «Одержала верх». «Хорошо!» Он прошёл мимо меня, к телу Мио. Я наблюдала за ним, а потом вновь посмотрела на королевский трон на трибунах. Пустота. Мне показалось, будто я всё выдумала. Я покидала арену вся в крови. За спиной кричали моё новое прозвище, но я прошла по тёмному туннелю, прочь от них. Смерть Мио открыла толпе глаза. Рыба превратилась в пиранью. Охранники отвели меня к целителю, который дал лекарство и промыл рану на ноге. А после я направилась в душ, где меня уже ждала чистая форма. Бонус в честь победы. Стоя под струями, я наблюдала, как кровь, стекающая с моего тела, соскальзывала в канализацию. Кровь моя и мио смешалась и исчезла. Руки дрожали, и я прижала ладони к стене, пытаясь удержаться на ногах. Звон в ушах и адреналин резко отступили. Я чётко осознала произошедшие события, словно упала с горы и ощутила шок из-за того, что убила Мио. Всё ради выживания. Она вполне могла находиться на моём месте в этом душе. Но всё равно мысль о том, что я убила человека, чтобы развлечь толпу, вызывала отвращение и тошноту. «Две минуты!» — крикнул охранник, тот самый вытащивший меня из ямы. Я прозвала его губа со шрамом. Казалось, он особенно любил смены в душе. «Давай, рыбка!» — хитро посмотрел он на меня. «Тебе нужна помощь, чтобы одеться?» Завернувшись в полотенце, я уверенно пошла к нему, смотря вверх и не выказывая страха. Охранник втянул в себя воздух от моей близости, стараясь сохранить ухмылку на лице. Губа со шрамом разглядывал мое тело. Вода скатывалась по моей покрытой синяками и ссадинами кожи. «Пиранья», — сказала я, наклоняясь ближе, — «и если ты ещё хоть раз прикоснёшься ко мне, я сорву плоть с твоих костей, а костями буду выковыривать твоё мясо из своих зубов». Потрясённый моими словами, он моргнул, но быстро взял себя в руки и прижался ко мне. «Думаешь, убила слабого человека и теперь непобедима?» Он снова обвел меня взглядом. «Я могу сделать с тобой все, что захочу, прямо сейчас. И не только ты. Никто меня не сможет остановить». «Ты не уверен в своей мужественности», — ответила я, игнорируя страх, пронзивший меня из-за его слов. «Возможно, он был прав, и никто не помешал бы ему. Но я не собиралась позволить ему меня сломать. Думаю, здесь ты не сильно отстаешь в этом от людей». Фейри считали оскорблением. Если их сравнивали с людьми, считали себя выше подобных глупостей. На чем сильнее смешивались наши миры, тем больше каждый представитель приобретал черты другого. Сучка зашепял он, бросаясь ко мне. Я врезала ему кулаком в кадык, он отшатнулся и ухватился за горло. Ц цокнула я. Ты знаешь правила. Ты не можешь трогать меня. Так мне сказал Тэт. Если заключённые участвуют в играх, то его не имели права избивать охранники. Бойцы должны быть сильными, чтобы устроить замечательное шоу. «Неинтересно смотреть на бойца, который уже и так избит до полусмерти и не может драться», — говорил тэд «Охранники хотят, чтобы заключенные не задумывались о том, что бойцы делают за охранников грязную работу. Смерть сокамерников сокращает число обитателей здесь, и бойца подбадривают, чтобы он снова выходил на ринг». Отвратительное зрелище. Но обывателям нравится, ровно до тех пор, пока их имя не оказывается в списке. Охранник зашипел, его глаза сузились. Моментально он схватил меня за горло, перекрыв воздух. Он скривил губу со шрамом, а в глазах читалось, что он намеревался меня убить. Грязный кусок. Бойд прогремел голос по комнате, отражаясь от плитки. Зандер стоял в дверном проёме, «Отпусти её!» Бойд усмехнулся, ещё крепче сжимая моё горло. «Бойд, я сказал, отпусти её!» Ноздри Бойда раздулись, и он оттолкнул меня. Наклонившись, я сильно закашлялась, втягивая в себя воздух. «Будь внимательна!» Бойд указал на меня, прежде чем покинуть комнату, свирепо смотря на Зандера. Зандер наблюдал, как я выпрямлялась, потирая горло рукой, Одевайся, он кивнул на стопку одежды на столе. Я подожду снаружи, а потом отведу тебя в камеру. Он удалился. Дрожая, я натянула штаны. Страх вновь обрушился на меня. Шок перекрывал адреналин. Надев ботинки, я направилась к выходу, встретившись с ожидающим меня Зандером. Он одарил меня быстрой тёплой улыбкой и после направился по коридору, минуя камеры. Я обратила своё внимание на одну из них. «Подожди», — сказала я Зандеру, подходя к камере и вглядываясь в человека за решёткой. Игры всё ещё шли, поэтому большинство камер были пусты. Кроме этой. Не только мне претило сегодняшнее шоу. «Можешь открыть?» Ничего не выражающим голосом сказала я, посмотрев на Зандера. Он кивнул, не задавая вопросов. Сняв ключ со своего пояса, он открыл решётку. Послышался пронзительный лязг металла. Тесс поднялась на ноги, она следила за каждым моим движением. Она не показывала страха, сжимая челюсти. В её мутном взгляде не было ни единого признака того, что оплакивала смерть своей подруги. «Здесь этого не делали до глубокой ночи. Никто не увидит твою слабость, ведь она будет поглощена криками остальных. Моё одеяло», — приказала я. «Ничего близкого к просьбе или одолжению». На секунду она засомневалась, явно борясь с желанием врезать мне. Неохотно тесно наклонилась и подняла одеяло из гнезда на земле, которое соорудила для себя. Оба. Она вздрогнула, на лице вспыхнула ярость. Но те схватила оба одеяла и протянула мне. Она знала правила игры, как внутри арены, так и снаружи. Здесь всё так работало. Я не могла проявить снисхождения, иначе это посчитают слабостью. Взяв одеяло, Я направилась к выходу из камеры. Зандер закрыл дверь. «Она умерла достойно», — сказала я. «Иди к чёрту! Хватит, Тесс!» — приказала я. «Наша война окончена. Будешь угрожать или встанешь на моём пути, присоединишься к своей подруге!» Я ушла прежде, чем она успела ответить. Войдя в свою камеру, я повернулась лицом к Зандеру. «Ты...» — Зандер с благоговением покачал головой, закрывая мою дверь. и, хватаясь за решётку, посмотрел на меня. «Нечто. Я нечто. Хорошо», — фыркнула я, бросая одеяло на землю. Пока он молчал, я вглядывалась в его карие глаза. Выражение на его лице вызвало мурашки на моей коже. Он смотрел на меня, и я всё понимала. Но в отличие от других мужчин, взгляд Зандера не был похотливым или злым. Он желал меня, смотрел на меня нежно, И страстно. Мягко. Вместе наполненным насилием, пытками и смертью, это раздражало, заставляло тревожиться. Я не понимала, как мне себя с ним вести. Уставившись в пол, я нервно облизнула губу. Не знаю, какое слово подобрать, чтобы описать тебя на твоем языке. Я коротко засмеялась. Не переживай. Слышала, что бессердечная сучка есть во всех языках. Я не это имел в виду. Он пристально посмотрел на меня, а потом отвёл взгляд в сторону. «Ты всколыхнула здесь всё. С тех пор, как ты сюда попала, ломается привычный порядок. Кажется, скоро всё рухнет. О чём ты?» «Не знаю. Просто чувствую так». Он вновь посмотрел на моё лицо. «Я ощущаю, что меня завлекает твоё течение. Я не могу остановиться». Я сглотнула. Его слова подняли внутри меня пламя, лёд, страсть и страх. Отступая, Зандер постучал по решётке. «Будь осторожна с Бойдом. Он слабый, но жаждет крови и власти. У него совсем нет совести», — сказал Зандер, а затем ушёл так, словно между нами ничего не произошло. «Ух ты!» — я покачала головой. «Сегодняшний вечер такой, словно я решила прокатиться на американских горках И пожелала сойти с них в пути. Опустившись на одеяло, я свернулась калачиком. Дополнительное одеяло смягчало землю, и я почувствовала себя лучше, чем на любой роскошной кровати, на которой когда-либо спала. Отдалённые крики и радостные вопли, раздающиеся с арены, погрузили меня в глубокий сон. Я сдалась первой ночи полноценного сна. Наверное, это из-за укола, который мне сделал целитель. Несмотря на это, слова, сказанные Зандером, проникли в мои сны. Во сне я видела штаб-квартиру, Кейдена и всех, кого любила. А я стояла и смотрела на всё, как сторонний наблюдатель.